Глава 2. Каким странным образом был арендован Кломбер. Бренсом мог бы показаться убогим жильем в сравнении с домом английского сквайра, но нам после тесной квартиры он виделся царственно великолепно. Представьте себе длинное низкое здание под красной черепичной крышей с густыми ромбическими переплетами в окнах и обилие жилых комнат с закопченными потолками и деревянными панелями. Перед входом зеленела маленькая лужайка, опоясанная узкой каймой тщедушных и малорослых буков, сучковатых и сморщенных от разрушительного действия морских соленых ветров. За ними виднелись разбросанные хижины Брэнксом Бера, не больше дюжины домов, заселенных грубоватыми рыбаками, видевшими в Лерде своего естественного защитника. К западу лежал широкий желтый пляж и Ирландское море, а во всех остальных направлениях – безлюдные пустоши, серовато-зеленые вблизи и пурпурные в отдалении – Простирались вдали длинными низкими волнами до самого горизонта. Очень холодное и очень безлюдное это виктауновское побережье. Можно пройти много утомительных миль и не встретить ни одного живого существа, кроме огромных, тяжело хлопающих крыльями альбатросов, перекликающихся пронзительными печальными голосами. Очень безлюдно и очень холодно. Стоит только потерять из виду Брэнксам, и уже ничто не напоминает о человеке, кроме того места, где высокобелая башня Кломбер-Холла взымается, как гигантский могильный памятник над окружающими усадьбой елями и лиственницами. Это большое здание, в миле примерно от нашего дома, построил богатый купец из Глазга, отличавшийся нелюдимостью и странными вкусами, но ко времени нашего приезда дом уже много лет никто не снимал, и он стоял, потрепанный непогодой, и пустые зашторенные окна отстраненно блестели под склоном холма. Пустой заплесневелый дом служил только маяком для рыбаков, которые обнаружили, что держа на одной линии белую башню кломбера с лердовской трубой они как раз выходят в промежуток между опасными рифами, вздымающими зубчатые спины как некие спящие чудища надборными водами из схлестанного ветра в залива. В это дикое место судьба привела отца, сестру и меня. Но нас без люди не пугало. После шумной суеты большого города и утомительные необходимости поддерживать приличный образ жизни при недостатке средств, нас успокаивали умиротворяющая чистота горизонта и незамутненный воздух. Здесь, по крайней мере, некому было совать нос в твои дела и надоедать болтовней. Лерт оставил нам свой фаэтон и двух пони, на них мы с отцом объезжали по месте, исполняя те легкие обязанности, что выпадают на долю здешнего управляющего, а наши милый Эстер тем временем присматривала за хозяйством и озаряла темный старый дом. Так шла наша несложная однообразная жизнь до той летней ночи, когда случилось неожиданное происшествие, оказавшееся предвестником тех странных событий, для описания которых я взял в руки перо. У меня вошло в привычку выходить вечерами в море на ели Келерда, чтобы поймать несколько Миланов к ужину. Тут раз со мной была сестра, она сидела с книгой на корме, пока я забрасывал удочки с борта. Солнце уже спустилось за ирландское побережье, но сияющее облако все еще отмечало место этого спуска и отбрасывало отцвет на воды. Весь обширный океан прошивали и рассекали алые прожилки. Я встал в лодке на ноги и с восхищением любовался обширной панорамой берега, моря и неба, как вдруг сестра схватила меня за рукав с негромким восклицанием удивления. «Смотри, Джон, свет в башне Кломбера». Я повернул голову и всмотрелся в высокое белое строение, выглядывавшее из-за пояса деревьев. В одном из окон я различил слабый обблеск света, он вдруг исчез, а потом снова появился в другом окне повыше. Там он мерцал некоторое время, а потом промелькнул поочередно в нескольких нижних окнах, пока мест не скрылся из виду с деревьями. Ясно было, что кто-то с лампой или свечой поднялся по лестнице в башню, а потом вернулся в дом. «Да кто же это может быть?» – воскликнул я, обращаясь скорее к себе самому, чем к Кэстер, потому что удивление на ее лице ясно говорило о том, что ей нечего предложить в ответ. «Или кто-нибудь из Брэнксом Бира захотела смотреть дом?» Сестра покачала головой. «Никто из них не рискнул бы и шагу ступить за ворота», – возразила она. «И потом, Джон, ключи ведь у агента в Виктауне. Никто из здешних, даже будь они так любопытны, не смог бы туда попасть». Когда я вспомнил о массивной двери и внушительность тавнях, ограждавших нижний этаж пломбер, мне ничего не оставалось, кроме как признать силу и аргументов. Неурочный посетитель должен был или приложить немалую силу, чтобы вломиться внутрь, или же получить свое распоряжение ключи. Заинтригованный этой маленькой тайной я стал грести к берегу с нами этой маленькой тайной, я стал грести к берегу с намерением самому убедиться кто бы мог вторгнуться в усадьбу и зачем. Оставив сестру Бэнксами и взяв с собой Сета Джемисона, старого моряка и самого крепкого среди здешних рыбаков, я отправился через пустошь сгучающуюся темноту. А ведь в нем ночами неладно в доме-то, сообщил мой спутник, заметно замедляя шаги после того, как я сообщил ему цель нашей вылазки. Не зазря ведь собственный хозяин к нему на шотландскую милю не подходил. «Ну, сет, вот тебе кто-то такой, кто не боится входить туда», сказал я, показывая на большое здание, белеющее перед нами в сумерках. Огонек, который мы видели с моря, двигался за окном нижнего этажа, ставни с показались сняты. Теперь я различил второй, более слабый огонек, следовавший за первым в нескольких шагах. По-видимому, двое, один с лампой, другой со свечой или фонариком, внимательно осматривали дом. «Ну нет, по мне, пусть каждый на свою Пашу дует» упрямо заявил Сэд Джемисон, решительно останавливаясь. Что нам за дело, коли дух или призрак вздумал заглянуть в пломбер? Последняя дурость, такие дела мешаться «Бросьте!» – воскликнул я. «Не уображаете ли вы, что дух приехал сюда в пролетке? Что там за огни у ворот?» «Фонари пролетки, верно!» – воскликнул ему спутник уже менее мрачным тоном. «Давайте править туда, мистер Вест, Да высмотрим на ней порт приписки». К этому времени... Уже спустилась ночь, оставив только узкую полоску света на западе. Потыкаясь в зарослях вереска, мы добрались до Винтаунской дороги, там, где высокие каменные столбы отмечают поворот на подъездную аллею Комбера. Высокий экипаж стаил ворот, лошадь щипала траву с узкой придорожной полосы. Все в порядке, объявил Джемисон, приглядевшись к покинутому экипажу. Мейстера Макнила карета, агента из Винтауна, это который ключи хранит. «Если так, то мы можем поговорить с ним, раз уж мы здесь», – ответил я. «Они спускаются, если я не ошибаюсь». Пока я говорил, мы услыхали стук тяжелой двери, и через несколько минут два человека, один высокий угловатый, второй низенький и толстый, приблизились к нам в темноте. Они так увлеклись беседой, что не заметили нас до тех пор, пока не вышли за ворот. «Добрый вечер, мистер Макнил», – обратился я к виктоунскому агенту по недвижимости, с которым меня когда-то знакомили. Меньший из двоих обернулся ко мне и оказался действительно Макнил. Но его более высокий спутник отпрыгнул в сторону и проявил все признаки страшного волнения. «В чем дело, мистер Макнил?» – услышал я его прерывающийся голос. «Вот как вы исполняете свое обещание. Что это значит? Не волнуйтесь, генерал, не волнуйтесь!» – заговорил маленький толстый агент успокаивающим тоном, словно с испуганным ребенком. «Это молодой мистер Фаттержил Вест из Брэнсома. Хотя что его привело сюда сейчас, понять не могу. Но раз уж вы должны быть соседями, я лучше всего поступлю, если воспользуюсь случаем и представлю вас друг другу. Мистер Уэст – это генерал Хизерстоу. Он собирается снять клон хол Я протянул руку высокому незнакомцу, тут неохотно и с некоторыми колебаниями пожалуй Я здесь, пояснил я, потому что заметил ваши огни в окнах. И мне пришло в голову, что могло случиться что-то неладное. Я очень рад, что пришел, потому что это дало мне возможность познакомиться с генералом. У меня возникло впечатление, что пока я говорил, новый арендатор Пломбер старался как можно лучше рассмотреть меня в темноте. Когда я кончил, он протянул длинную дрожащую руку и повернул фонарь пролетки так, чтобы он пролил яркий свет на мое лицо. «Боже милостивый, Макнил!» – воскликнул он тем дрожащим голосом. «Да этот парень коричневый, как шоколад. Он не англичанин. Вы ведь не англичанин? Вы, сэр!» Я шотландец по рождению и по воспитанию, сообщил я, удерживаясь от смеха только из-за очевидного ужаса моего собеседника. Шотландец, вот как, отозвался он со вздохом влечения В наше время все на одно лицо. Вы должны извинить меня, мистер мистер Вест. И человек нервный, и чертовски нервный. Пойдемте, мистер Макнил. Мы должны быть в Виктау не меньше, чем через час. Доброй ночи, джентльмены. Доброй ночи. Оба они забрались в пролетку. Агент взмахнул кнутом Экипаж прогрохотал мимо нас прочь, в темноту, простирая вперед два ярких тоннеля желтого света, покуда шум колес не замер в отдалении. «Что вы думаете о нашем новом соседе, Джеймисон?» — спросил я после долгого умолчания. «Право, мистер Вест. Сдается мне, он и вправду чертовски нервный. Может, с совестью не в ладу?» «Скорее, с печени, предположил я. «Он выглядит так, как будто подверг свое здоровье слишком большим испытаниям». Но задувает холодный ветер, сет друг мой, и нам обоим пора по домам. Я пожелал своему спутнику доброй ночи и направился через пустошь к веселому красноватому огоньку окна Брыксомовской гостиной.